бала 14. -я. В десяти метрах от них показались густые заросли кустарников, облепивших подход к узкой речке с чистой прозрачной водой. Речка же петляла, становилась то уже, то шире, естественной преградой, окаймляя границу города. Её противоположный берег лежал уже за чертой города. Там начинались перелески, между ними поля, где-то через чур открытые и тем опасные пространства. но все же это была свобода это была возможность остаться в живых степан хорошо понимал это но проследовать к реке сразу им не удалось спрятавшись за обычным деревянным штакетником который на их счастье был дополнительно укрыт непролазной травой не обращая внимания на обжигающие открытые места кожи крапиву они лишь тяжело дышали И Степан, постоянно поворачиваясь, видел возбуждённое от борьбы со смертью красивое лицо Софии. Она глубоко дышала носом. Привлекательной краской горели ее щеки, а упругая, статная грудь поднималась при каждом вдохе. Степан сильно сжал ее руку, пристально посмотрел ей в глаза. Она и на этот раз не отвела своих глаз. "С пахнет от вас, господин офицер", прошептала София. "Это ничего, Соня, сейчас еще чуть-чуть, и с Божьей помощью будем у своих". Салдаты красноармейцы приближались, громко разговаривая и что-то крича пленным. Мостовая поднимала пыль, дома, расположенные по одну сторону, пропитывались голосами. сохраняли в себе уходящую от них в этот момент историю, оставляли себе ее частичку, а может и весь этот день полностью. Штукатурка, нанесенная на кирпич, толстые бревна, фундаменты, крыши все участвовали в этом процессе. А Шествие двигалось обыденно. Крики сменялся смехом, кто-то слишком устало и напряженно дышал, кто-то еле волочил ноги, кто-то шел спокойно. и даже улыбался чему-то только ему известному. Среди пленных было четверо офицеров, которые выглядели совсем уж обреченно и даже безразлично к происходящему вокруг них и к тому, что происходит с ними самими. Это же казанцев, тихо почти прошипев, произнес Степан, обратившись к Софии. Кто это? Еще тише спросила она. Один мой старый приятель. Произнес Степан, и по его лицу было видно, что он тяжело переживает увиденное. скулы Степана напряглись, глаза наполнились бессильной злобой. Вид пленного казанцева заставлял Степана испытывать всю гамму неприятных эмоций. У казанцева была разорвана форма. Один из двух погон болтался, держась на тонкой нитке. На правой щеке была размазана кровь, смешанная с грязью. левая нога заметно волочилась за правой и Степану увидел, что выше колена на этой самой левой ноге имеется кровавая повязка. Рядом с казанцевым шел совсем молоденький прапорщик. Он в момент, когда пленные сравнивали со Степаном и Софией, начал тревожно всматриваться в их сторону, как будто хотел там увидеть кого-то столь необходимого ему сейчас. Можно было бы подумать, что каким-то неведомым образом он чувствует ищет их, но это было не так. Прапорчик хотел увидеть свою мать отца, которые сумеют решить все его проблемы и заберут его отсюда домой. Не увидит он больше ничего этого, не услышит смеха и голосов чужих людей, что сейчас конвоирует его вместе с бравым капитаном и другими несчастными, сильно похожими на него самого. Им сейчас ничем не поможешь, прошептала София. "Да, Соня, я понимаю", ответил Степан. Через минуту или даже меньше улица освободилась, и только парочка грязных в оборванной одежде мальчуганов еще находились в обозрении Степана и Софии. Затем и они, обдумав свои дальнейшие действия, бросились следом за колонной военнопленных, что скрылась за поворотом улицы. Выстрелы окончательно стихли. Начал подниматься ветер, несущий в себе чувствительный холодок. Вот и все», – константируя факт, произнес Степан. Они уже пробрались через кустарник. Перед ними лежала небольшая водная преграда, но перепрыгнуть ее было невозможно. Оброда пока что видно не было. Тихая гладь могла таить в себе небольшую глубину. Также могла она иметь под собой и омут, на дне которого обязательно добавляет воду в воду реку холодный источник. Степан и София, держась за руки, медленно двигались вдоль берега. частенько оборачивались на любой посторонний звук. Пройдя сотни метров по течению, Степан увидел препятствия в виде заборов, ограждающих огороды, которые подступали к самой воде. К тому же и берег начал принимать все более отเวзную форму. Черт, побери", выругался Степан. "Может есть где какой мосток?" жалобно произнесла София. Вряд ли. ответил ей Степан. Но удача повернулась к ним лицом, не желая по какой-то причине расставаться с понравившейся ей парой, симпатичных, дышащих молодостью и жизнью мужчины и женщины. Речка делала небольшой изгиб, по центру которого был отчетливо виден доступный для перехода в брод. Слава богу, произнесла София. Быстрее, сказал Степан, боясь, что неожиданный подарок судьбы куда-нибудь пропадет, и испарится, оставив их с Софией снова возле непереходимой реки. Они спустились к воде, и Степан облегченно произнес смотря на Софию повеселевшими глазами, которые сливались с вымученной, но все же улыбкой: "Думал, что придется нам с тобой вплавь перебираться". Я не умею плавать. Разрешите? спросил Степан, малость смутившись. София поняла, что он хочет взять ее на руки и не стала ему в этом отказывать. Степан аккуратно, насколько мог, поднял Софию на руки и через несколько секунд они оказались на середине быстрого переката. Еще 10 шагов проделал Степан и их встретил вожделенный противоположный берег за которым теперь уж точно лежало счастливое спасение двигались они средним шагом внимательно и достаточно осмотрительно прошли примерно километр пересекли одну грунтовую дорогу перед большим заросшим полем между двумя густыми кустами и под кронами уходящих в самое небо пахнущих от летнего тепла смолой больших и чуть красноватых стволов сосен Они остановились. Молчали недолго. Степан нарушил отдых вопросом. Соня хотел спросить, но как-то неудобно. Спрашивайте, Степан", ответила Соня. "Этот священник, батюшка Павел, что вас с ним связывало? Вы что, ревнуете?" Кокетливо улыбнулась Соня. "Да, в какой-то мере вы очень красивая, но я ничего не знаю о вас. Я, впрочем, о вас тоже ничего не знаю, произнесла она, поддержав взаимный интерес. И все же, вы не ответили о батюшке Павле. Вы хотите знать, кто он мне? Да, именно это. Он мне никто. Мой отец уже у него управляющим. У батюшки Павла было очень большое хозяйство, огромный дом, много прислуги, и что самое интересное, он очень любил кошек. И было огромное количество, очень жаль несчастных кошечек. Что с ними теперь будет? А что с вашим отцом? спросил Степан, не отводя глаз со своей спутницы. Сейчас он сильно, затаённым трепетом понимал, что в его жизни произошло совершенное чудо, и он в течение нескольких часов влюбился. по-настоящему бесповоротно. Глухие удары сердца подтверждали осознание волшебного сохли от волнения губы и даже прозвучавшие с большой силой два взрыва со стороны города не вызвали в Степане никаких эмоций что это стрепинулась соня видимо где-то была заложена взрывчатка безразлично ответил степан так что с вашим отцом не знаю он добровольцем ушел в армию Еще в самом начале лета. После этого я ничего не знаю о нем. А мама? Мама давно умерла. Извините, Соня. Для вас отец был, вероятно, больше, чем отец, если он воспитывал вас один. Нет, Степан, скорее наоборот. Он совсем не уделял мне внимания, бесконечно таскался по разным женщинам. Иногда даже не понимаю, почему я любила его, и до сих пор думаю со страхом, что лежит он давным-давно закопанный в чужую землю, Единственная дочь понятия не имеет, где это место и как погиб он. Вы очень набожный, Соня. Наверное, Степан. Просто не знаю, как определяется степень этой набожности. Только думаю, что все происходящее есть наказание за наши грехи. Нет, Соня, хоть я и очарован вами, говорю со спертым в груди воздухом, насколько вы мне нравитесь. Степан замолчал после этого слова. Соня покраснела, повернула голову в сторону, стараясь что-то важное рассмотреть в обычной траве. Просто вот у униятцев нашлись хорошие учителя, а наши общие грехи не имеют к этому никакого отношения. Вы видели и слышали, как встретил батюшку Павла один из моих бывших подчиненных. Я знаю этого мужчину, хотя он меня не узнал. Обычный он, каких много. Отчего тогда у него такая ненависть к священнику? Понимаете, Степан, батюшка Павел нажил в себе очень много врагов за последний год. Он активно сотрудничал с чехами, с контрразведкой. Вы Соня, знаете даже такие слова, как контрразведка, пришлось узнать, как и всем остальным. Так что батюшка Павел в общем много народу он обрек на смерть. сопровождал свои открытые действия именем Божьим. Думаю я, что не совсем правильно делал он это. Он соня свой долг выполнял. Если кому-то это не нравилось, то это ничего не может изменить. Нет другого пути. Понимаете? Если эти, как бы сказать, человечьи очистки почувствовали свободу то только кровью и железом, можно возвернуть их к своему первоначальному состоянию к тому состоянию, что и было им определено самим Господом Богом от времён создания мира. Так что батюшка Павел был абсолютно прав, когда говорил: "Делаю это с именем Бога на устах". Бог вкладывал слова батюшки Павла в забытую скотом истину. Вы действительно так думаете, Степан? как бы не был силен антихрист, но и он не может в одночасье выкинуть из души народа тысячу лет православия, в котором все они родились, выросли. Другое здесь что-то есть. Может, вы и правы, Соня. Я человек военный, и мне разобраться не всегда легко. произнес Степан Но внутри он чувствовал совсем другой ответ. Но портить разговор, вызвать неудовольствие Сони, он не хотел. И сейчас молчал бы на любую тему, лишь бы ей уступить. Вы женаты? неожиданно спросила Соня. Был женат, скажу честно, чтобы не было у меня от вас никаких тайн. Жена ушла от меня еще до войны. Дочка с ней осталась. Вы поругались? "Слегка наивно спросила Соня. Не совсем, Соня, Все гораздо сложнее. У нас встретила другого мужчину, который на ее взгляд оказался интереснее меня". Степан старался выглядеть как можно простодушнее. Соня молчала, смотрела на набегавшие в сторону города тучи. Ветер усилился, становилось прохладно. Совсем недалеко было до того момента, когда составит им компанию Неотвратимо приближающийся поздний вечер. За ним пожалует и ночь, а значит, нужно идти, чтобы как можно дальше оказаться от чужого сейчас для них города. Нужно идти, скоро совсем темно станет, произнесла Соня. Степан не сразу отреагировал на её слова. Между ними еще какое-то время сохранялось молчание. О чем то своем говорил рядом с ними уже почти ночной ветер. А Соня видела, что Степан подбирает нужные слова, только дается это ему нелегко. Соня, может вам лучше вернуться домой? Вряд ли кому-то из них придет в голову расправиться с вами за то, что вы были в сестрах милосердия. Соня не ожидала такого предложения. Она, если честно, ни разу за это время И за то время, что гримела боями в городе, не задумывался о возможности столь простого варианта. Конечно, приближающаяся ночь подталкивала ее к мысли о надежности крова над головой. Только присутствие Степана рядом было куда значимее для нее, и надежный кров необходим им обоим. К тому же глаза Степана сообщали ей что она не ошиблась. Не уходите Соня, огня, останьтесь со мной. Пусть немного страшно, но я сумею защитить вас, даже если для этого мне придется заплатить собственной жизнью. Соня верно читала сокровенные мысли Степана. Самое страшное для него сейчас было уже не в разгроме полка и даже не в позорном бегстве, а в том, что она примет всерьез его недальновидные слова – посмотрит на него кротким прелестным взглядом, поднявшись на ноги, сделает коротенькую паузу, Еще раз посмотрит и произнесет. самые страшные слова, что страшнее сейчас любого приговора. Вы правы, Степан. Я пожалуй, вернусь домой. Куда мне бежать от всего, что было моей жизнью? Не нужно не провожайте меня. Это очень опасно для вас, так что прощайте, Степан. К радости Степана Соня ответила иначе. Нет, Степан, если вы позволите, и я не буду для вас обузой. Мне хотелось бы продолжить путь вместе с вами. Дома у меня сейчас никого нет. Да и батюшка Павел имел совсем другое мнение о том, что ждет меня на красной территории. Он сам вас нашел. Да, я думал, он давно покинул город. Но оказалось, что он не хотел оставить меня одну. Знаете, он всегда относился ко мне очень ласково, особенно после того, как мой отец ушёл на фронт. Слушая Соню, Степан неприязненно морщился внутри. Наивная девушка воспринимала все за чистую монету, но его Степана на такой мягкине не проведешь. Батюшка давно бы драпанул отсюда. и Рисковал своей жизнью он только ради того, чтобы заполучить Соню для своего удовлетворения. Ладно, Бог с ним. Теперь он точно мертв. Но сам не хотя того, он привел Соню навстречу с ним Степаном. Так что не стоит лишний раз размышлять о его похотливых желаниях. Они его погубили, они же сделали доброе дело. И сейчас они с Соней здесь вдвоем. И пусть Всевышний пошлёт ещё малость удачи, чтобы быть и дальше вместе. Он что один жил, спросил Степан. Нет, матушка Елизавета с дочками и младшим сыном уехали больше недели назад, просто улыбнувшись», – ответила Соня. Степан больше не стал ничего спрашивать, осмотрел притихшие вокруг них окрестности и тихо произнёс: "Пойдёмте, Соня. Мы, думаю, достаточно отдохнули. Нас может ждать ещё неблизкий путь. Я не знаю, насколько красные отрезали наши части от города. Соня, поднявшись, лишь одобрительно кивнула головой.